Виктора и еще пятерых мальчиков задержали в школе на один драгоценный день пасхальных каникул за курение сигар на чердаке. Сам Виктор, склонный к тошноте и страдавший множеством обонятельных фобий, все это старательно скрывалось от виндов, в сущности и не курил, а только раз или два пыхнул. Но он несколько раз послушно ходил на запертый чердак с двумя лучшими своими товарищами, предприимчивыми проказниками Тони Брейдом-младшим, и лансом боком. Чтобы проникнуть туда, надо было пройти через комнату, где хранились чемоданы учащихся, а потом подняться по железной лесенке, выходившей на мостки под самой крышей. Тут восхитительный, до странного хрупкий каркас здания становился видимым и осязаемым, со всеми своими балками и решетинами, лабиринтом переборок, разрезанными тенями, непрочной дранкой, сквозь которую нога проваливалась и хрустела штукатурка сыпавшаяся из невидимых потолков внизу. Лабиринт заканчивался маленькой площадкой, спрятанной в выями под самой вершиной кровельного конька, среди пестро разбросанных там и сям старых комиксов и свежего сигарного пепла. Пепел обнаружили. Мальчики сознались. Тони Брейду, внуку одного именитого бывшего директора этой гимназии, было позволено уехать по семейным обстоятельствам. Его хотел повидать перед отбытием в Европу нежно привязанный к нему родственник. то неблагоразумно попросил, чтобы его задержали вместе с остальными. Как я уже говорил, директором во времена Виктора был отец Хоппер, безвредное ничтожество с темными волосами и свежим цветом лица, высоко ценимый бостонскими матронами. Когда Виктор с товарищами по преступлению обедал со своей Хопперовой семьей, делались разного рода кристально-прозрачные намеки, Особенно старалась госпожа Хоппер, сладкоголосая англичанка, тетка которой была замужем за каким-то графом. Отец Хоппер мог бы сменить гнев на милость и не отправлять шестерых мальчиков рано в постель, а взять их в этот последний вечер в городской кинематограф. И после обеда, ласково подмигнув, она велела им идти за Хоппером, который быстро направился к синям. Старомодные попечители школы могли оправдывать те два или три случая порки, который Хоппер подверг особо провинившихся в течение его краткого и ничем не примечательного пребывания в должности. Но всех шестерых мальчиков передернуло от гнусной ухмылочки, искривившей красные губы директора, когда он задержался по дороге в сене, чтобы подобрать аккуратно сложенный конвертом пакет. Подрясник и стихарь. Автомобиль семейного типа стоял у дверей, и на закуску к наказанию По выражению мальчика, всей лицемерный пастырь угостил их специальной службой в Радберне в пятнадцати верстах от крантона, в холодной кирпичной кирке с немногочисленными прихожанами.